Глава пятьдесят. «Погаси свою зубочистку!» — зашипела я, с ужасом наблюдая, как зашевелился каждый кустик и каждое деревце на поляне. «Там кто-то есть!» — упрямо проговорила Аксель, мотнув головой в сторону леса. «Естественно, там кто-то есть, и не один. И теперь они все спешат с тобой познакомиться». «Нет, там что-то другое, опасное. Я хотела уже открутить этому светлому упырю голову против резьбы» как вдруг аккурат с той стороны, на которую указывал Аксель. Медленно вышел, вышло, вышло. Короче, выкатилось перемерзкое существо. Оно было размером со взрослого человека, щупальцами и клешнями, шестью парами черных глаз, тонкими паучьими ногами и хитиновым панцирем. «Что там?» — напряженным голосом спросил Светлый. «Армагидец!» — честно ответила я. Животинка повернулась на звук наших голосов и замерла в какой-то одной ей понятной задумчивости. «Что там?» — настойчиво повторил Аксель. «Очень впечатляющий противник из твоих самых страшных кошмаров. Смотрит на нас, выбирая, какой последовательности есть». Парень крутанул меч, занимая стойку, и немного расфокусированным взглядом уставился мимо нашего гостя. Чудище задумчиво посмотрело на светлого, хмыкнуло и поползло обратно. «Что происходит?» — Нас признали несъедобными, — мрачно заметила я. — Гаси меч. — Без него я не смогу гарантировать твою безопасность, — покачал головой Светлый. — С ним ты тем более этого не можешь, — рявкнула я. — Гаси живо! Аксель помедлил, но потом все же развел меч. «Довольно — Довольно? — хмуро спросил парень. — Более чем, — удовлетворенно кивнула я, наблюдая, как все вокруг шуршит и шелестит, отползая от нас. Светлый нервно передернул плечами, повертев головой. — Мне нужен обычный меч. «Как только увижу на горизонте оружейную лавку, сразу же сообщу», — ехидно ответила я. «Нет, ты не поняла. Все мое оружие — воплощение света». «И если ты будешь нас защищать, то привлечешь еще больше внимания». «Именно». «Как показала практика, паладины — еще более бесполезны маги, чем проклятийники. Мы хоть не привлекаем внимания, а эти над собой разве что магической вывески не зажигают с надписью «Съешь меня».